Алексей Кавтонов. Системный призрак. Книга 1. Текст читает Александр Башков. перед глазами, звон в ушах, нестерпимая головная боль. Всё это накрыло меня разом, и тело вмиг покрылось холодным липким потом. Моё сознание оцепенело от ужаса, а душа сжалась в комок. Но я смогу. Я сильный. Сейчас или никогда. «На следующий остановите, пожалуйста», – выплюнул я заученную фразу, но в конце мой голос дал петуха. Тело начало бить мелкой дрожью, но это скоро пройдёт. «Как только я выйду из набитой людьми маршрутки. А это произойдёт совсем скоро, если водитель услышал меня». «Не услышал. А второй раз уже нет времени собираться с силами. Как же бесят такие ситуации, и голова начинает кружиться сильней». Собрав последние силы и волю в кулак, я подошёл к двери, когда понял, что мы проехали мимо. «Останови, тебя ж попросили, мудень!» – ряпкнула дородная женщина, что сидела ближе всех к водителю. «Я не знаю, что я не могу. А ты чего, мальчик, проехал ведь? Да чего говорить? Цель достигнута. Спасибо доброй тёте. Маршрутка остановилась прямо на дороге, и я выпорхнул из открывшейся двери. Свобода. Осталось перебраться через грязные придорожные кусты, и я почти на месте. Какой же это кайф оказаться на воле и без людей. Как я ненавижу свою жизнь. Почему именно сегодня, когда мне кровь и износа надо заплатить за ЖКХ? «У них технические работы на сайте, и не принимают платёжки по онлайну». «Хорош там трещать!» – ряфнул мне прямо на ухо мужик, что встал в очередь за мной. «А ты чего вылупился?» – прогудел он уже мне, глядя сверху вниз. Захотелось застонать. Или вмазать этому мужику, чтобы не пялился так, однако не стоит. Мне ничего не оставалось, кроме как отвернуться. Нет никакого желания общаться с быдлом. Хотя у меня есть что ему сказать» падла пуком своим, мне прямо в спину уперся, и хотя я делал по мере возможности микро-шажки вперед, он все подступал ко мне. Какой же он мудила. «Ладно, у меня есть свой способ борьбы с такими...» Начал кашлять, как припадочный я, и как бы ненарочно прошептал громче обычного. «Чертов туберкулез!» Мужика как ветром сдуло, и я смог выдохнуть, а еще впереди люди тоже стали ломиться ближе к кассе, Спустя полчаса я все же добрался до заветного окошка. Тетка по ту сторону решетки некоторое время смотрела на меня, но потом все же прогундосила, что комиссия у них 5%, и той суммы, что я передал, для погашения долга не хватит. А насчет возможности оплатить в электронном виде она лишь ухумыльнулась, мол, и с чего захотел. Злость, подкрепленная раздражением, начала медленно заполнять мое сознание». Иногда так жаль, что в этом мире нельзя наказывать физических хамов и наглецов. Только потому, они так располделись, как в нашей стране, так и по всему земному шару. В прошлый раз я сорвался год назад и получил 2 года условно. Сейчас надо держать себя в руках. Условка вещь такая, на которую с одной стороны мне плевать, а вот с другой это надо ходить раз в неделю на отметку, а там люди. Ты что, завис, Пендель? Про Босеил едва ли не касаясь моего уха своими губами, новый урод, который пытается пройти без очереди. Чёрт. Если он не отойдёт, то богам клянусь, я его вырублю. Но окончательно выйти из себя и выбить зубы у ублюдку я не успел. Голову прострелило синейшей вспышкой боли, а ушах запищало так, что я упал на колени и зажжал их руками. Затем появилось нестерпимое желание как можно скорее покинуть помещение. Мозг напрямую связал моё нынешнее состояние с тем, что я нахожусь в закрытом пространстве. Ого, таких сильных приступов у меня давно не было. Чёрт, я же так точно сорвусь, а этого никак нельзя делать. Не хочу провести часть жизни в камере с людьми. Вот если в одиночке, то... Пока я тяжело дышал и пытался взять себя в руки, я заметил странное. То же самое происходило абсолютно со всеми. Все, кто стоял вместе со мной в очереди, а также тётка, что сидела под уступом у окошка, разом побежали в сторону выхода. Но мне не повезло. Узтый мужик махнул рукой и сбил меня с ног, а безумие толпы начало вбивать меня в пол ногами. Всё закончилось так же резко, как и началось. Писк в ушах стих, а головная боль тут же прошла. Разве что боль во всём теле напоминала мне о том, что произошло буквально несколько секунд назад. Мир изменился. Борись, думай, двигайся, изучай, развивайся и живи или умри. «Сука!» — не успел я сознать, что за текст появился перед глазами. Меня схватили за ногу. «Я вам позволял?» Удар на отмыш, и парочка зубов падает на кафель. Все, это была последняя капля. Глаза застилает кровавая пелена. Дальше пошло месиво, в котором люди нападали на меня и на других, но мне было плевать с высокой горы на других. Пусть хоть поубивают друг друга, но вот меня не трогают. Я дрался яростно, и могу смело заявить, что человек пять точно сегодня не смогут добраться без посторонней помощи домой. А ещё, на краю сознания, которое я всё же пытался оставить ясным, у меня крутился вопрос. Какого хрена происходит? Пусть я и вырубил парочку людей, но злость внутри никуда не делась, и я, наконец, смог дать ей выход ещё раз. Получен уровень плюс один. Прекрасное начало, а главное, быстрое. В награду ты можешь получить класс до достижения десятого уровня. Ну, бляха. Говорил мне психолог, что нельзя срываться, можно дурачком остаться. Сглазил, сука. И снова. Едва я сфокусировал взгляд, надписи пропали, и появились звуки. Только что заметил, когда я читаю эту хрень, все звуки вокруг отходят на второй план. Подобное отвлечение внимания может быть опасно, надо завязывать. В комнате до сих пор творилась какая-то бакханалия, но я оказался довольно далеко от выхода, и только поэтому не попал в давку. Сейчас прямо в дверях трылась целая толпа людей, причём часть из них словно обезумела, а остальные просто пытались защититься. Первым делом я пригнул к зарешёченному окну, что самое примечательное, практически все высыпали на свежий воздух. Ещё недавно и я пытался это сделать, но был остановлен мощной лапой бородатого ублюдка. Но теперь я ему благодарен. Ведь, окажись я там, меня бы сожрали заживо, уж очень там жёстко рубятся. Хотя с момента, когда все вокруг обезумели, прошло меньше минуты. Где-то треть людей в один момент превратились в безумные машины для убийства. Глаза потеряли блеск, помутнели, лица стали безжизненными и безэмоциональными, словно зомби. Никогда бы не подумал, что писатели-фантасты настолько точно смогут предсказать, как именно эти твари будут выглядеть. В том, что это именно ходячие мертвецы, я окончательно убедился совсем скоро. Когда увидел, что раззорванная на две половины бабка некоторое время полежала, уткнувшись лицом в кровавленный асфальт, а затем подняла голову и засеменила в сторону живых, весело перебирая ручками. Надо занять укрытие и только потом наблюдать за тем, как зомби рвут на части бедных людей. Тем более я в относительно безопасном месте. Шума не поднимаю, и внимания пока не привлёк. Или привлёк. Прямо мне в душу стеклянными глазами посмотрел тот самый здоровяк. Из его рта стекала кровь в перемешку с жёлтой слюной, и он, начав клацать зубами, побрёл в мою сторону. Как бы мне не хотелось проломить ему череп прямо сейчас, но без подручных средств могу не справиться. А потому я залез в буйную, провонявшую потом тётки коморку, не понимая, чем она тут дышала. Но надо эволюционировать и приспосабливаться даже к столь враждебной атмосфере. Зато резист от ядов и токсинов получу. Только укрывшись в относительно безопасном месте, обратил внимание, что на периферии зрения мигает восклицательный знак. Точно, кукуха попал зла. Но даже если так, всё же должно быть весёлой. Не надо в ней разбираться. Так, теперь самое интересное. За второй дверью меня никто не должен достать, а потому у не слух, не зрение мне сейчас не нужны. Восклицательный знак. Меню. Интерфейс. Система. Непонятная херь. Шляпа. Я перепробовал все голосовые команды, что только смог придумать. Зря старался. Причём очень зря. Мой голос, несмотря на то, что на улице сейчас довольно шумно, привлёк внимание твари. Они забарабанили по двери, начали выбивать стёкла. На эти звуки стиснулись ещё мертвецы, и мне осталось лишь сесть в углу каморки, надеясь на лучшее, а также на тот самый восклицательный знак. Стоило закрыть глаза и успокоиться, как дело пошло на лад. Теперь восклицательный знак стал более явным, и сконцентрировав на нём внимание, я всё же смог до него дотянуться, помог рукой, представляя, что жму на него пальцем. Мы получили стартовый набор. Предмет – обычный, навык – обычный, продуктовый набор – обычный. Пользуйтесь на здоровье. Получен уровень плюс один. Прекрасное начало, а главное – быстрое. Награду вы можете выбрать в класс до достижения десятого уровня. Прекрасно. Это я уже видел, но теперь хотя бы смог прочитать и осознать все в спокойной обстановке. И заметить первые пункты, где я, как оказалось, получил какие-то подарки еще до того, как и расправился со злой тёткой. Но теперь, ознакомившись с текстом сообщения, я не стал выходить из меню, а просто позакрывал все строчки. Для этого более чем достаточно было махнуть рукой и захотеть, чтобы они исчезли. Не люблю захламлять рабочий стол. После того, как срочные сообщения пропали, перед глазами появилось несколько иконок: человечек, едва заметно мерцающая сумка и шестерёнка. Решила следовать всё по порядку. Человечек. Имя: Александр Неизвестно. Уровень 1. Класс. Неизвестно. Характеристики. Физические. 9. Умственные. 11. Духовные. 2. Свободные очки характеристик. 2. Навыки. Активные, пассивные, дополнительные. Свободные очки навыков. 2. Умения. Ничего не понятно, но очень интересно. Хотя вроде все логично. Насчет характеристик вопросов нет. Про духовные пока говорить рано. Никогда не считал себя ни душевным, ни духовным человеком, потому тут всё справедливо. Душой компании уж точно никогда не бывал. Зато можно прямо сейчас улучшить то, что захочется. Но делать я этого, конечно, не буду. По логике, любые улучшения — это удар по организму. Ударов мне на сегодня хватило, а потому больше экспериментов пока не хочется. С навыками тоже пока рано разбираться. Но я не знаю, что я не знаю. Их нет, но что-то подобное мне подарили в качестве стартового набора. Осталось разобраться, как его получить. А вот насчёт умений даже обидно. Чего-то я должен уметь. В любом случае, за 30 лет я просто обязан был чему-то научиться. Но сокрушаться по этому поводу буду позже. Сейчас не время. Самое главное, что на почти каждый пункт можно нажать. В частности, поменять имя. Знак вопроса непрозрачно намекает на такую возможность. Но зачем это имя вообще нужно? Тем более уверен, что этот самый Александр уже давно забит. То есть повторы вполне могут быть. Или я действительно одним из первых догадался, как открыть интерфейс. Почти все сейчас заняты тем, что бегут или сражаются с зомби. Не до оследцать, но знаки на периферии зрения. И уж тем более не до ковыряния в настройках. А ведь перед этим надо обязательно прикончить мертвеца для разблокировки этого функционала. Если учишь, что с момента начала всего этого прошло не больше минуты, то я действительно вполне могу быть первым. Когда я учился в школе, на экранах телевизоров вышел детский фильм про привидение, и с тех пор одноклассники начали называть меня Каспером, ссылаясь на то, что я тоже на привидение похож. Всегда нелюдием, я старался держаться от всех подальше. Правда, потом вышел фильм про охотников на привидения, и кличка немного изменилась. Но это же совсем другая история, про разбитые носы и много чего ещё. А Касп меня вполне устраивал. Тем более созвучно с моей фамилией. Сейчас каждая секунда на счету, а потому нет смысла выдумывать. Ведь мне ещё надо выбрать класс. Уверен, выбор там будет ограничен, и самое вкусное возьмёт тот, кто первым получит такую возможность. Имя Касп. Всё, следующий пункт. Нажав на класс, я первые несколько секунд не мог понять, что происходит. Всё поле зрения заполнил огромный список. Причём, чтобы разглядеть его полностью, пришлось проматывать вниз. Первые пункты серого цвета. Там есть стандартные воин, лучник, огненный маг и так далее. Что самое главное, есть не только боевые классы, но и вполне себе мирные: оружейник, портной и даже слесарь. Всё как в обычной RPG игре, только с поправкой на реальный мир. Я почему-то даже удивился, так как всё это и правда смахивает на игрушку. Пусть это происходит в реальности, но пока я буду удивляться, другие будут качаться и противники в том числе. Далее идут зелёные. У около каждой из них стоит цифра 100. Выходит зелёные ограниченное по количеству. Часто встречаются похожие на пункты из предыдущего списка, но в основном мелькают новые названия такие друиды, разбойники и прочее подобная ерунда. Из примечательного поёсом младший портальщик. Значит, будет и старший. А за ним ещё кто покруче. Зелёный цвет явно круче серого, это ясно сразу. После идут уже синие. Список не намного меньше, но вот около каждого пункта теперь можно увидеть цифру 50. Думаю, их расхватать довольно быстро. Тем более, что стать мастером огненной магии, лично я очень бы хотел. Да, первым делом надо закончить с изучением списка. После синих ожидаем фиолетовые. Их уже не густо, и повторений может быть куда меньше, всего 20. Там встречаются более широкие специализации, например, архимаг, который в теории может появлять разные магии, какой только захочет. Про боевые классы вовсе можно молчать. Страшно представить, какую мясорубку может устроить укротитель металла, титан, что бы это ни значило, или какой-нибудь рыцарь смерти. Тут уже система на преглавоображение, но список на этом не закончился. Если промотать дальше, то начинается самое интересное золотые классы. Практически в каждом пункте есть слово повелитель. И каких только повелителей нет: на любой вкус и цвет, выбирай, не хочу. Повелитель клинков, магии, жизни, смерти, мысли, природы. Думаю, это круче, чем архимаг. Вся жузская специализация позволяет тебе в полной мере освоить профессию или класс. В нашем случае в окали стал несколько пунктов попросту исчезли. Логично, ведь они есть в единственном экземпляре. Люди разобрались со своими противниками и теперь начали разбирать плюшки. А это прошло всего пару минут. Думаю, отчёт пошёл на секунды. Чем выбор богаче, тем сложнее его сделать. Но одеваться некогда. Я собирался уже тнуть куда-то нёться. Ведь упускать возможность выбрать золотого класса было бы слишком обидно, а список тает на глазах с каждой секундой. Повелитель теней. Вот оно. Это точно про меня. Да, выбрать этот пункт не успел. За долю секунды до того, как я решился, и этот пункт исчез. Значит, он мне просто не подходил. Осталось всего ничего. Но вдруг мой глаз зацепился за неказистую надпись: Призрак. На фоне остальных повелителей и мастеров призрак смотрелся ущербно. Джеугори, да даже фиолетовые привлекают внимание куда лучше, но больше мне ничего не подойдёт. Имя: Касп. Уровень: 1. Класс: Призрак. Характеристики: Физические: 9. Умственные: 11. Духовные: 2. Свободные очки характеристик: 2. Навыки: Активные, пассивные, дополнительные. Дематериализация: Классовый. Свободные очки навыков: 2. Умения: Вот, теперь куда интереснее. Сколько я там просидел с закрытыми глазами? Бам. По голове себе дал бани. Стоило мне вернуться в реальный мир, раздался грохот, причём слишком близко. Пока я ковырялся в своём интерфейсе, с улицы сюда ворвалась огромная толпа мертвецов. И теперь они уже долбятся в дверь каморки. Хоть тут и воняло мертвечина ещё до меня, но они меня как-то заметили. Дверь тут надёжная, так как здесь хранятся деньги. Шито за кошка, тоже никто не пролезет. Для этого тут есть решётка из толстенной арматуры. Но и я выбраться никуда не смогу. Убедившись, что дверь надёжно заперта, и мне пока ничего не угрожает, я снова уселся на пол. Надо собрать информацию. Сколько уже прошло? Максимум 5 минут. За это время я успел понять, что люди даже со страшными травмами обращаются к кусачим тварям после смерти. Значит ли бы это дрень заразно? Либо чтобы стать ходячим мертвецом, надо просто сдохнуть. Такая вот новая прошивка. Но всё ли так плохо? Чтобы убедиться в этом, достал телефон. Интернет, несмотря на то, что началось всё только недавно, уже оказался переполнен страшными видео со всего мира. В крупнейших городах мира происходит ровно то же, что и у нас. Хаос, разрушения, паника. На просмотр видео потратил несколько минут. Где-то полицейский падает из пистолета во всех подряд. Руки и ноги у него в крови, видны следы укусов, а вокруг лежит гора тел. Но спустя несколько секунд подробно у него кончились, и его завалила целая толпа безумцев. На следующем видео показали съемку с квадрокоптера. Он завис над огромной площадью, на которой собралось множество людей. Квадрокоптер успел запечатлеть с самого начала, ведь запись началась заранее. Сначала все люди схватились за голову, Примерно минуту они корчились от боли, потом ни с того, ни с сего, все они упали на землю и начали биться в судорогах. Но совсем скоро часть из них стали и удивлённо зазирались. Но всё изменилось в одну секунду. Те, кто упал, начали резко подрываться и рыча вгрызаться зубами в живых. Шикарный видос. А под пиво и чипсы вообще крутяк. Смотрел бы это видео и дальше, но сейчас не до того хотя в закладки кинул. Интересно посмотреть, как вообще возможно вырваться из такой толпы. Следующее видео доказало мне, что умирать для обращения в мертвеца не обязательно. Смоглого паренка сильно покусали, но выживший успели затащить его в укрытие. Судя по ранам, ему ещё жить да жить. Но через пару минут он сначала отключился, затем забился в судорогах и уже совсем скоро напал на своих спасителей. На этом моменте видео оборвалось. Но не думаю, что там хэппи-энд. Потом уже буду фильтровать информацию. Сейчас я занимался тем, чтобы понять, насколько этот хаос успел распространиться. И понял, что на весь мир. Каждый закоуток на нашей планете сейчас кишит зомби, и помощи ждать неоткуда. Бам. Надеюсь, он там башку стучит. Снау удар, да такой сильный, что с потолка посыпалась штукатурка. Бетон вокруг двери начал трескаться, непрозрачно намекая, что вечно тут сидеть не получится. Ответ можно найти где-то в интерфейсе, уверен, первым делом награды. Где они могут лежать? В сумке. После нажатия на неё передо мной сразу развернулся инвентарь. Короткое описание сообщило о том, что туда можно пихать что угодно, но с некоторыми ограничениями, например, по масти. Хотя награт может накопиться хоть сколько угодно. Но вот на сторонние предметы ограничение в 10 кг. Не густо, конечно, но всё равно очень круто. Нашёл в сумке первую награтку. Выполнена она в форме шарика. Вытаскивать из инвентаря предмет оказалось довольно просто. Захотел и получил. Всё. На моей ладони материализовался небольшой серый шарик, примерно сантиметром в диаметре. По идее, здесь должен быть заключён предмет. Для того, чтобы он материализовался, оказалось достаточно просто пожелать этого и слегка надавить на этот шар. Он рассыпался, превратившись в песок, а на его месте появился предмет. «Да ну нахер!» — помотал я головой. «Простой нож, обычный. 50 из 50. Описание. Не рекомендуется использовать в качестве оружия». «Что за 50 из 50?» «То есть система не дает гарантии, что это нож?» «Ну, вроде нож. А может и нет. 50 на 50». Возможно, это и вовсе просто тонкий кусок железа. Ржавый. И вместо рукояти намотана грязная тряпка. Будто бы его делали специально, максимально неудобным и хлипким. Думаю, что цифры означают прочность. Можно ударить им в стену, и тогда цифрик станет меньше, уверен. Но делать так я не буду. Здесь коморки и оружия не сказать, чтобы много. Но швабра есть, а это уже круто. И окошко, через которое до меня никогда в жизни никто не дотянется. Разорвав свою рубашку, я сделал подобие верёвки и намертво примотал свою боги ножик к древку. Обламовать не стал, чтобы не терять длину, и схватившись за ласню, направил свой кий в окошко. Там как раз щёлкал зубами самый настырный. Прямо в рот я ему и вогнал своё оружие. Ну ему хоть бы что. Пришлось ещё несколько раз повторить попытку, прежде чем уродец затих и упал. Хм. Урон не получил. Но я и не надеялся, что будет легко. После первого в окошко сразу полез следующий. На него тоже потребовалось несколько ударов. Единственный способ убить этим говном мертвеца — попасть в глаз. Но это сложно, когда твой противник машет головой и щелкает зубами. Копья хватило на четверых мертвецов. После этого пришлось делать ему перевязку. Нож разболтался и собирался в ближайшее время выпасть, навсегда оставшись в чьей-то голове. Хорошо, хоть зомби пока свежие, не так воняют. По крайней мере, здесь воняет сильнее, и промокшая бурая тряпка не вызывает такого отращения. Пока ковырялся, в дверь опять постучались. И постучались хорошо. Страшно представить, что там за тварь. Но общаться с ней я бы предпочел через окошко. Получен уровень плюс один. О, класс! До второго пришлось убить пятерых мертвецов. Теперь я могу повысить характеристики и какой-то навык. Кстати, о нём. Серая книжка размером 2х3 см легла на ладонь. Присмотрелся. Сила пассивная, обычная. Описание: навсегда увеличивает показатель сила +1. Я, конечно, не специалист и пока ещё не знаю, какие бывают навыки, но мне кажется, что у меня в руках сейчас ни что иное, кроме как чьё-то дерьмо. Это если немного приукрасить. Не видел характеристику с названием «сила», но думаю, что это напрямую связано с физическим развитием. Там я пока не ковырялся и займусь этим на досуге, причём обязательно. Очки надо вкладывать, это напрямую влияет на мои шансы выжить. А жить хочется ещё как. Но желательно в горном одиночестве, чтобы меня никто не трогал. Никогда. Общаться в чате всегда, пожалуйста, даже готов перейти и на глубинную почту, А вот телефонные звонки и упаси боженьки разговоры вживую это явно не моё. Бам, бам. А вот этот петушара явно всей душой мечтает о личной встрече. Дверь практически вылетела вместе с косяком, держится на соплях. Из косицы соплей можно отчётливо разглядеть громилу, что настойчиво просится внутрь. Сейчас он отошёл, чтобы взять новый разбег. Загрохотали тяжёлые шаги и захрустели кости мертвецов, что попадались ему на пути. Ещё удар. Я прикрыл голову руками, чтобы в лицо не попала каменная крошка, но дверь не слетела, а лишь загнулась. Огромная мощная лапа изродка укусами зверя потянулась ко мне, но в ответ я лишь шкнул ему в глаз своим копьём. Ловить дятёл переросток. Метко попал, но безрезультатно. Слишком прочным оказался мертвец, нож загнулся, и у меня в руках осталось лишь пустое древко с куском моей рубашки. Тот самый жирный ублюдок, который пытался первым выбежать из здания, который ударил меня по лицу, пусть и случайно. Только сейчас я узнал его. Но это было трудно, так как лицо ему уже частично овладели. Но вырос он с последней нашей встречи заметно. Грудь немного втянулась, плечи стали шире, да и сам он, как мне кажется, стал выше. Теперь у него из глаз торчит полный те нож, но его это ни капельки не смущает. Смотрит на меня одним пустым глазом, тянет лапы и беспомощно клацает зубами что-то непрерывно сипя. «На!» — я заорал и со всей дури ударил его шваброй, но лишь разломал ее пополам. Зато в моих руках осталась острая палка. Здоровяк в очередной раз попытался схватить меня, но я рванул навстречу, и что из сил вогнал палку острием в уцелевший глаз, наваливший всем телом. «Получен уровень плюс один, ибо нехер пупком своим тыкать в кого ни попадя». За здоровяком собралось приличное количество мертвецов, но он полностью перекрыл проход. Со временем дверь всё же выпадет. Последнее крепление держится из последних сил, и вот тут -вот лопнет, не выдержав запредельных нагрузок. Поэтому первым делом я достал вторую палку, затем нож. Простой нож. 5 из 50. Почти сдох, но его ещё можно выпрямить. Возможно, добавится пара единиц прочности. Хыть. Я вопёр его в пол и придавил ногой. Но под подошвой остался только серый песочек. Видимо, прочность при таком ремонте не прибавляется, а наоборот. Зато знаю теперь, что происходит с предметами, когда кончается прочность. Тоже хорошо, информации сейчас лишней точно не будет. Скрежет со стороны двери, заставил шевелиться. Мертвецы никуда не делись, и они по-прежнему хотят полакомиться моим мясом. «Ха!» — орудовать острой палкой оказалось куда удобнее тюд, и не каждый удар оканчивался смертью зомби. Первый, второй, третий, постепенно я перестал их считать. Гора трупов около двери всё росла, но количество мертвецов по ту сторону ни в какую не уменьшалось, а наоборот. На шум битвы в здание начали забегать всё новые и новые твари. Крак. Мразь, не смог не заорать я. Ещё бы. Палка, что последние пару минут служила мне верой и правдой, стала чуть более короткой и тупой. Неудачно обломалась. Кусок остался в глазу твари, а от второго мне никакого толку. Окинул взглядом комнату и понял, что из оружия тут остался лишь стол и сейф. Первый — не самое удобное оружие, а сейф весит под 200 килограмм. Вряд ли смогу им комфортно размахивать тут. Но уронить-то смогу. Напрягая все силы, я уперся в него, и рывками начал пытаться завалить его на бок, в сторону двери. Поначалу он стоял словно статуя, но затем, отлипнув от тараканьего говна, Наконец поддался и начал заваливаться в нужную мне сторону. М да, не подосчитал чётко. Так как размеры комнатыонки довольно малы, сейф ударьёв в погнутую дверь и всей своей массой рванул её вниз. Такого удара она уже не выдержала. Последнее крепление лопнуло, и она начала заваливаться внутрь комнаты, запуская поток зомби. Мертвецы словно ждали. Получив доступ к мясу, они иззревели и рванули вперёд, толкая и смешая друг друга. У меня был единственный путь плюхнуться на спину и спрятаться за упавший сейф. Хер знамся гады. Крявые холодные руки начали цеплять меня за одежду, пытаясь вытащить из укрытия, а голодные пасти сомкнулись на ботинки и начали медленно, но верно сжиматься, прогрызая кожу. "Твари!" орал я. Страх отошёл куда-то на второй план, осталась лишь злоба. Удар пяткой и моя нога освободилась. Зубы зазвенели по полу, но на место одного мертвеца стало двое. Поняв всю безвыходность моего положения, мозг начал судорожно перебирать варианты. Подвинуть сейф я больше не могу, он и так лежит. Выбежит тоже, в тесной коморке скопилось по меньшей мере пять мертвецов, полностью заняв все пространство. Оружия нет, есть продуктовый набор и... Навык, сука! Но не тот, что в книжке, а нормальный, тот, который достался мне вместе с классом. Керея вы холодной лапой ухватилась за мои ноги и потянула на себя. Надо мной склонилась изуродованная страшными ранами девушка и попыталась пиццем мне в шею, но я в последний момент упёрся руками ей в грудь. Сила в ней немерена. С каждой секундой её порванная пасть приближалась, но я всё равно решил держаться до последнего. Если укусит, сам ей глотку перегрызу. Но перед этим дематериализация.